п о п о х н у в ш и с ь проговорил Горбышенко. И что тут такого? Да ничего особенного, если не считать того, что в тайнике на чердаке этого дома обнаружено 800 американских долларов, 130 тысяч французских франков, 390 золотых английских фунтов, 8400 бельгийских франков 3700 шведских крон. Ну, позвольте, позвольте, я-то тут при чем? Дело в том, что в тайнике вместе с валютой был диплом об окончании одного из московских учебных заведений на ваше имя. Странно, правда? Вы ведь, кажется, института не кончали. Но с другой стороны, диплом, фамилия, имя, отчество... Ваши? Совпадения? Не знаю. Сказать по этому поводу ничего не могу. Я тоже думаю, что не можете, согласился майор Фомин, ведший допрос. Для этого надо набраться мужества и сказать правду. А у вас пороха не хватает. Надеетесь на чудеса Господни? А их ведь нет. Что ж, Софья Михайловна, мы давно не беспокоили вас, дали возможность собраться с мыслями. Надеюсь, разговор у нас будет более деловой, серьезный, чем раньше. Итак, признаете ли себя виновной в том, что занимались скупкой и перепродажей валюты, золота и других ценностей? Нет, не признаю. Никакими валютными делами, ни скупкой, ни продажей ценностей я не занималась. Вы настаиваете на ранее данных показаниях в отношении посещения вашей квартиры иностранным подданным Ашуглу? Да, настаиваю. Повторяю, что заходил он лишь для тем, чтобы узнать чей-то адрес. Гражданин о ш у г л у утверждает следующее. Золотые английские фунты, турецкие лиры и золотые десятки царской чеканки я сбывал Цеплис в Сильве неоднократно. В общей сложности у нас состоялось 14 или 15 сделок. Ложь или бред ненормального человека. «А вы знаете Яна Тимофеевича р о г о т о в а «Ну, немного знаю. Наш общий с мужем знакомый. В каких отношениях вы были с ним?» «Что вы имеете в виду?» Гневно подняла брови Цеплес. «Ваши деловые... деловые отношения». «Не было у нас никаких деловых отношений?» «Знакомые только». А вот ваш муж, гражданин Дьячков, утверждает, что Ян Тимофеевич был близким человеком в вашей семье и имел с вами много общих дел. Это неправда. И однако Роготов имел ключи от вашей квартиры, мог заходить даже без вас, назначать встречи, хранил в вашем серванте значительные суммы денег «Это чья-то фантазия?» «Вы знаете Ярыгина Дмитрия Дмитриевича?» «Нет, не знаю». «А почему у него в записной книжке ваш телефон?» «Это надо спросить у него». «Гражданин Ярыгин показал, что именно у него вы покупали золотые десятки царской чеканки, английские золотые фунты». И вы же давали ему поручение доставать золотые турецкие лиры, так как они пользовались большим спросом у спекулянтов из Закавказья. Но это же чушь. Почему чушь? Опровергайте, если это неправда. Знаете ли вы Марину Призванову? Знаю. Соседка. Живет двумя этажами выше нас. «Какие операции вы совершали с ней?»